Глава двадцать восьмая Я вышел навстречу Гриди. Оставив за спиной своих людей, я сделал еще с десяток шагов и остановился. Между мной и Гриди было метров двадцать. Достаточно, чтобы убедиться, что мой противник действительно маг седьмого ранга, и недостаточно, чтобы он смог поймать меня первым же ударом. «Четвертый ранг!» — изумился Гриди. «Парень, ты самоубийца!» Я лишь молча хмыкнул. Никогда не понимал тяги к словесным перепалкам перед боем. Да какая разница, кто кому что скажет, если через минуту мы сойдемся в бою. Незнакомого человека я вряд ли зацеплю словами так, чтобы он потерял над собой контроль, а все остальное бессмысленно. Греди еще пару секунд пристально разглядывал меня, а я уже формировал атаку. Мысленно, конечно. Вряд ли он мои жесты проигнорировал бы. Когда он усмехнулся и только начал поднимать руку, я тут же влил силу в свое атакующее плетение и отпрыгнул в сторону. Мимо меня пронеслось нечто напоминающее крупный серп. Серьезно? Одиночная атака на седьмом ранге? За своих людей я не опасался. Ни Карим, ни Рам не станут их подставлять намеренно а от случайных атак их мои артефакты прикроют. От моей атаки Гриди отпрыгнул ровно так же, как я, единым слитным рывком метра на 3-4 в сторону. Очень интересно. Я подал импульс усиления в ноги и рванул вперед. Одновременно я закидывал противника небольшими порциями серпов, штук по 6-7 в одной волне. Где-то сзади сбоку застучал сначала один автомат, его тут же поддержал ещё один и уже через секунду грохотал весь огнестрел, который имелся поблизости. Что характерно, в мою сторону ничего не летело. Эта моя гвардия, похоже, решила не сидеть без дела и прикончить пока ближников Гриди. Сам Гриди по большей части уворачивался от моих атак, но иногда всё-таки принимал их на свой щит. Плоский щит. Нет, я понимаю, что ему сейчас больше и не нужно, он прощупывает меня ровно так же, как я его, но его стиль боя все равно вызывал у меня недоумение. Такое ощущение, что у него более-менее приличная базовая подготовка была ранги на третьем-четвертом, а потом с ростом по рангам он не стал ничего менять или не сумел переучиться, как вариант. Все эти короткие рывки на 3-5 метров в стороны нормальны для моего ранга. Они отлично сбивают прицел одиночных или крайне узких групповых атак. Но чем могут помочь против равного ему седьмого ранга? Там же секторные или уже даже площадные атаки применяют, которых от него, кстати, я так пока и не увидел. Это что, дутый седьмой ранг? села есть, а плетений нет? Теоретически это возможно, конечно. Если среди ариста до седьмого ранга добирается условно один из сотни одаренных, то у простолюдинов один из десяти тысяч. И плетение на высокие ранги в общем доступе просто нет. Все учебники заканчиваются шестым рангом, да и то там очень скудный набор плетений приведен. А уж о площадных плетениях даже речи не идет. В подавляющем большинстве случаев сильные простолюдины идут на службу либо к аристократам, либо в госструктуры. Именно поэтому им просто негде больше взять плетение под свою силу. А если не идут, то получается, как у гриди Его атаки аж гудят от вложенной силы, но при этом они остаются совершенно банальными одиночными атаками. Как и у меня, собственно. Что ж, возможно, это будет даже проще, чем я думал тактики боя он мне точно не ровня, а главного преимущества седьмого ранга, площадных атак у него нет. Своими рывками в разные стороны мы уже оттянулись довольно далеко от начала боя. Своих людей я краем глаза заметил метрах в пятидесяти от нас. Гриди так и держался от меня метрах в двадцати-тридцати. Он не пытался ко мне приблизиться, но изо всех сил старался подловить. Отправлял свои серпы или небольшие группы серпов во все стороны, но тактических навыков ему откровенно не хватало. Я читал рисунок боя на порядок лучше него. Да что там, я до сих пор ни одного своего щита не сформировал. Мне хватало реакции попросту уворачиваться. И это явно бесило. Ему-то от моих атак то и дело приходилось заслоняться щитами. До сих пор я тоже не стремился сокращать дистанцию, но в какой-то момент понял, что пора. Я очень часто магические импульсы в ноги давал, и мне это аукнется. Хватит уже прыгать, пора заканчивать этот бой. Но как только я собрался рвануть вперед, Гриди улучил момент и вытащил из кармана жилета какой-то предмет. Артефакт, похоже. Машинально глянув на эту игрушку магическим зрением, я вздрогнул, а моя чуйка завопила благим матом. Давно она себя не проявляла, кстати. Это не просто артефакт, это атакующий артефакт. И меня чуть не ослепило, когда я на него магическим зрением глянул. Столько силы туда было закачано. Первый импульс Гриди подал в артефакт сразу, второй через секунду, когда уже держал руку с артефактом, вытянутой в мою сторону. Двухтактовая активация. впервые вижу такое в этом мире. Зато, к сожалению, очень хорошо знаю, что это такое. Только мощнейшие площадные плетения у нас активировались двойным импульсом. Я был слишком близко к магу. И уйти из предполагаемой зоны поражения я не успевал никак. «Назад!» — заорал я. «Все назад!» Сам я при этом бросился вперед. Глупое решение, я сам загонял себя этим в ловушку еще глубже. Своё оправдание могу сказать только то, что действовал я на рефлексах. В прошлом мире нас всех так учили. Если погибаешь сам, не тащи за собой товарищей, прими удар на себя и дай им шанс за тебя отомстить. Слишком поздно я осознал, что сейчас не та ситуация, что как бы цинично это ни звучало, моя жизнь дороже всех здесь присутствующих. Правда, их смерти тоже мне ничем не помогли бы. Гриди отследил взглядом мой рывок, чуть сместил вытянутую руку с артефактом, беря меня фокус. И подал третий импульс. Третий? А это мой шанс. Третий импульс всегда активирует зону безопасности вокруг пользователя. И одновременно это мой приговор. Если магу седьмого ранга нужна защита от этого полетения, то мне под ним не выжить, и никакие щиты не спасут. Из артефакта разошлась стена огня метров семь высотой, и она превращала в непрерывное поле огня все то пространство, где шла. За то мгновение, что ей потребовалось, чтобы до меня добраться, я опустил руку на пряжку ремня и активировал свою единственную заготовку на этот бой. Этот полноцветный щит я плел минут семь в машине, пока мы сюда ехали. Этот щит предназначен только против магии. Ничего материального он не задерживает, в отличие от стандартных. И за счет этого против плетения он работает круче. По идее. Стена огня накрыла меня, как огромная волна. Мой щит из заготовки разлетелся за мгновение. Следом схлопнулся щит местного артефакта седьмого ранга, а потом и моего полноцветного. Между мной и всепожирающим пламенем преград не осталось. Увидев, как над лесом взметнулось пламя, Шинкара вздрогнула. Очень большой участок пространства, судя по всему, практически мгновенно залило огнем. Даже в ее мире седьмой ранг был не способен покрыть разом такую площадь. «Так вот, на что он рассчитывал!» — хмыкнул Архонт. У девушки словно глаза открылись. Не мог маг седьмого ранга в мире, где сила решает вообще все, прийти к сопернику более высокого ранга с пустыми руками. И Архонт явно это понимал с самого начала. А понимал ли это Шахар? Или она отправила своего соплеменника на смерть? Он ведь пришел ей на помощь. Да, она не просила тут, снова сыграла свою роль, своеволие кого-то из ее слуг. Тайен, скорее всего, отправил аварийный сигнал форт, Но он же откликнулся, и он знал, что идет за ней. Ну, не за козырем чужого рода же он шел. Наверняка нет. Он пришел за чужачкой, за человеком из своего мира. А она отправила его на смерть. Шанкара прикрыла глаза и сделала глубокий вдох. Ведь даже претензии предъявить некому. Архонту. Так и у нее, и у Шахара своя голова на плечах. И даже на возраст этот просчет не спишешь. Слишком привыкли они оба в родном мире, где плюс-минус ранг при нормальной подготовке вообще ничего не решает в бою. — Помоги ему! — потребовала Шинкара, посмотрев Архонту в глаза. — Поздно! — равнодушно отмахнулся Архонт. — Если он выжил в первый момент, то и дальше справится. А если нет, то помогать тому же некому. — Ты ведь знаешь, что это за плетение? — Знаю. — кивнул Архонт. — Огненный шторм, полетение восьмого ранга. Если оно в артефакт вкладывается, то усиленное плетение. — Сильнее восьмого, слабее девятого. Шанкара отвела взгляд и сжала зубы. — Без шансов. — Такое никакой полноцветный щит не выдержит. Не на четвертом ранге. — Он сам туда пошел, — неожиданно мягко добавил Архонт. — Не вини себя. Оставь мужчине право самому отвечать за свои решения. Шанкара молча кивнула, так и не подняв глаза, и отвернулась. Архонт открыл было рот, чтобы что-то добавить, но так ничего и не сказал. Он лишь покачал головой и повернулся лицом к осаждающим. — Пора покончить с этим нелепым штурмом и очистить прилегающую территорию от всякой швали. «Меард! Тапир!» — негромко позвал Архонт. Его ученики, маги шестого и седьмого рангов, подошли поближе. «Действуем тактами!» — скомандовал Архонт. «Я щит, вы атака!» «Щит Меард, щит Тапир. Интервал секунда. Через тридцать секунд щит на шесть секунд. И второй круг аналогично. Вопросы?» Оба мага молча отрицательно помотали головой. «Тогда поехали!» — кивнул Архонт, вливая силу в защиту поместья. — ЩИТ! Шанкара, остановившимся, практически невидящим взглядом наблюдала, как слаженно работает эта тройка магов. Она видела, как в крохотные промежутки между мерцанием щита уходят в лес попеременно конусы крошечных белых серпов и волны какой-то зеленоватой пыли. Она слышала многочисленные вопли из леса, стихающую стрельбу, и редкие команды искать укрытие или отступать. Но девушке все это было безразлично. Ее мысли были там, в так и полыхающем за лесом море огня, где, возможно, все-таки выжил ее соплеменник. В конце концов, он мог попросту избежать этого удара. Ведь мог? Это конец, мелькнула у меня паническая мысль. «Чёртовы магади, вы не расплатитесь со мной за это, если я каким-то чудом выживу!» «Так, нет, стоп, Игорюха, не перегибай. Тебе заранее дали все водные, ты сам согласился». А мог бы и сообразить, между прочим, что местный маг седьмого ранга не просто так пошёл войной против мага восьмого. Он должен был иметь в рукаве какой-то козырь, иначе Архонт уничтожил бы его мимоходом, и никакая армия неодарённых его не спасла бы. И эти слабаки из ближнего окружения тоже. Ну и кстати. Почему я до сих пор жив-то? Я продолжал бежать вперед, у меня просто не было других вариантов, кроме как успеть добраться до безопасной зоны вплотную к противнику. И только за пару шагов от него я осознал, что мне даже не жарко в этом огне. Про повреждения вовсе молчу. Не было их. Ничего не понял, но разбираться некогда. Вот он. «Гриди». Я выскочил из поля огня и увидел только его расширяющееся от изумления глаза. В следующее мгновенье я вцепился руками, почему-то покрытыми все тем же огнем ему в горло. У меня за спиной полыхнуло какое-то плетение, а я лишь усмехнулся. «Да уж, выучка у Гриди ни к черту. Он там что, щит какой-то на рефлексах поставил? Причем плоский, несмотря на его седьмой ранг? Идиот». В следующее мгновение мои руки вдруг перестали чувствовать хоть какое-то сопротивление и сомкнулись. Безголовое тело грядя село на землю, а сверху шмякнулась его голова. Отдельно. Меня как раз хорошо учили, и отвернулся я тоже на рефлексах. Еще не хватало разглядывать эту тошнотворную картинку и опорожнять потом желудок на поле боя. Поле огня полыхало, как ни в чем не бывало. Я уперся в него носом практически. Зона безопасности была едва ли не метр диаметром. И только сейчас я сообразил опустить взгляд на себя. Все мое тело было действительно в огне. Только это не чужое плетение меня зацепило, это был скорее... ...защитный покров? «Да это ж моя шакти!» — вдруг осенило меня. Никакой второй пары рук не было, просто покров. Вот я и не распознал её сразу. И судя по тому, как я мгновенно пережёг противнику горло с этим покровом, как раз огненная пара рук — самая слабая и бесполезная часть шакти. А вот защитный покров, который без проблем выдержал то, что не пережили три счета седьмого ранга, — это реально круто! Не то я тренировал, балбес! И ведь видел я как-то на тренировке в Академии нестандартное проявление своей шакти. Да что там, мне глава ИСБ прямым текстом сказал, что шакти вечных родов становится пластичной. А я просто забил на эту тему. Не оценил полезность второй пары рук и потому забил. М да, вот так и скажешь в итоге спасибо врагу и смертельной опасности за новые знания. Зато теперь я, кажется, чуть лучше понимаю, почему вечные роды так никому и не удалось окончательно уничтожить. Я ведь сейчас ничего не делал. шахти активировалась сама. Это родовой камень, растворенный в моей крови, пытался меня спасти, видимо. И ведь спас. Так, ладно, это все потом. Выбраться-то мне отсюда как. Долго еще эта красота будет гореть. Интересно. Угасания огня я так и не дождался. Пришлось собрать волю в кулак и шагнуть обратно в огонь. Покров Шакти на мне никуда не делся, так что прошел я это поле огня спокойно. Но после того, как поверил, наконец, что покров выдержит, и кое-как успокоил бешено колотившееся сердце. Среди моих людей потерь не было. Впрочем, этому я не удивлен, у меня отродясь не было тех, кто не способен выполнить простейший приказ. Зато какими глазами они на меня смотрели, когда я пафосно, неторопливо вышел из огня, это надо было видеть. Я аж поежился. Не хочу быть богом. Остатки противника мои гвардейцы перебили, пока я в огне купался. Так что больше нас тут ничто не держало. Мы погрузились в машины и направились прямиком к центральным воротам поместья. Архонт к тому времени тоже уже расправился с нападавшими. По крайней мере, выстрелов больше слышно не было, и ни одной живой души мы не увидели. Весь путь устилали безжизненные тела, срезанные ветки и скошенная трава. Тут какими-то плетениями, типа лезвия, явно поработали. Судя по иссеченным стволам деревьев, эти плетения еще и запускали, если не по площади, то по широким секторам. Ворота нам распахнули издали, и во двор поместья мы въехали, даже не снижая скорости. Я вышел из машины и даже осмотреться не успел, как мне на шею бросилась незнакомая девчонка. С хорошего такого разбега бросилась, я аж покачнулся слегка. Машинально приобняв ее одной рукой, я почувствовал... Ее безмолвные всхлипы и слезы на своей шее. «Это шанкара, я так понимаю». «Нормально со мной все», — тихо сказал ей я, и хмыкнул «А твой рот мне теперь должен, если ты думала, что я там сдохну и не смогу взыскать обещанный долг». «Дурак!» — перебила меня девчонка и слегка отстранилась. «Красивая, кстати». Огромные голубые глаза, густые пушистые ресницы, смуглая кожа чуть светлее, чем у большинства индийцев и роскошные, и сине-черные волосы. «Привет, Шанкара!» — улыбнулся я. Девчонка выскользнула из моих объятий и сделала шаг назад. Слезы высохли, глаза не покраснели. Видимо, потому что она их не терла, и в итоге ничего не напоминало о ее минутной слабости. «Привет, Шахар!» — с насмешливой улыбкой ответила она. Я с интересом окинул ее взглядом с ног до головы. Реально красотка! Пониже меня на пол головы, с волосами до пояса и очень рельефной фигуркой. Настолько тонкую талию я до сих пор только в кино своего прошлого мира видел. «А где местный босс?» — поинтересовался я, с трудом оторвав от нее взгляд. «Я выбила себе полчаса времени на разговор с тобой», — лукаво улыбнулась Шанкара. «Надеюсь, ты не очень хочешь чая?» «Обойдусь», — фыркнул я. «Пойдем прогуляемся», — предложила девушка, бросив взгляд на моих людей. Я молча подставил ей локоть, за который она с готовностью ухватилась, и мы медленно двинулись мимо особняка в сторону небольшого парка справа от ворот. «Ты ведь приехал за мной, потому что я тоже из твоего мира?» — осторожно спросила Шанкара. «Да», — кивнул я. «Я был очень рад узнать, что ты жива. Нас и так мало осталось». «Да уж», — вздохнула Шанкара. «А ведь мы для чего-то нужны были миру. Мы все». «Согласен, но неплохо было бы понять, в чем ценность каждого из нас». Я бросил взгляд на Шанкару и явного неприятия моей идеи у нее не увидел. Можно и рискнуть. В конце концов, не захочет отвечать, так и не ответит. «Скажешь, как тебя звали в прежнем мире?» нейтрально поинтересовался я. «Баш на баш!» — насмешливо улыбнулась Шанкара. Я вздрогнул. Я столько раз слышал это выражение в родном мире, причем только от одного единственного человека. «Согласен!» — кивнул я. «Александра Магаданская!» «Я...» «Застыл». «Этого просто не может быть!» «Саша?» Продолжение следует. Спасибо большое за прослушивание. Книгу для вас читал Григорий Андрианов.